Вовка, встретив мое возвращение напряженным молчанием, не спешил задавать вопросы, ждал, когда я сама начну разговор. Меня всегда поражала эта его особенность вовремя промолчать. Сама я так не могла, особенно сейчас. Мне просто необходимо было выговориться, вот только я не знала, с чего начать, поэтому начала с второстепенного. «Поехали в город», — сказала я, затягиваясь сигаретой. Вовка кивнула, завел мотор. Я тем временем собралась с мыслями и заговорила. «Козырев, нам нужно купить компьютер. Нет, лучше сразу два». «Хорошо, купим». Он, казалось, ничему не удивлялся. «Что еще?» «Еще?» Я посмотрела на него задумчиво, а потом спросила. «Ты когда-нибудь занимался благотворительностью?» Благотворительностью? Если он удивился, то не слишком сильно. Так, по мелочам. А я даже по мелочам не занималась. Знаешь, я даже нищим никогда не подавала. Им я тоже не подавал. Вовка пожал плечами. А к чему эти разговоры, Ева? Понимаешь, у них там так все безысходно. Вместо детского городка какой-то ржавый монстр стоит. И за корпусами грязь такая непролазная что директрисе приходится топать по территории в галошах, а спонсор у них, знаешь, какой шикарный, деревообрабатывающий комбинат. Он им двери поменял и кровати обещает новые. Компьютеры для интерната нужны? Ага, Билла Гейтса у них в спонсорах пока нет. Ну так купим мы им эти компьютеры? Он посмотрел на меня очень внимательно и, наверное, решил, что пришло время для самого главного вопроса. «А с мальчиком что?» «А его я заберу», — сказала я этаким небрежным тоном. «Нечего ему там делать. И вовсе у него не аутизм. Он со мной разговаривал и даже...» «Что даже я не договорила», — глубоко затянувшись с сигаретой. «Зинаида Павловна — это директриса, поможет, характеристику мне напишет самую лучшую, и письма рекомендательные. Козырев, у тебя есть хороший детский психолог?» «Нет, но ну, если нужно, то найду, это не проблема». Вовка бросил на меня быстрый взгляд. «А ты твердо решила мальчика забирать. Ты ж говорила...» «Мало ли что говорила, я не дала ему закончить». Ты, Козырев, не думай, вот это как раз не благотворительность, и сантименты тут совсем ни при чем. Это плата, понимаешь? Она мне свою жизнь вроде как уступила, а я присмотрю за ее мальчиком. Справедливо? Справедливо. Только я и не думал ни о чем таком. А о чем ты думал? Как нам лучше с компьютерами вопрос решить? Ты хочешь их лично в интернат привести или остаться инкогнито? «Инкогнито!» Не колеблись ни секунды, ответила я. «На кой черт мне всякие благодарности и ахи-охи? Не люблю я это. Организуешь подарочек?» «Разумеется», — Вовка кивнул. «Только, наверное, без документального сопровождения подарочки трудно на баланс принять. Я их через фирму одну проведу, чтобы все чин-чином было. Ты не возражаешь?» «Да мне плевать». «Мое дело компьютеры эти купить, а как их оформят, меня не касается». «Ну, значит, договорились», — сказал Козырев и уставился на дорогу. Покупка компьютеров не заняла много времени. Вовка взял все хлопоты на себя, мне осталось лишь расплатиться. К тому моменту, как необходимые формальности были соблюдены, день уже перевалил за середину». Мы обедали в маленьком уютном кафе и обсуждали план дальнейших действий, когда в голову мне пришла замечательная мысль. «Вовка, а не сотворить ли мне с собой что-нибудь такое этакое?» Игриво спросила я. «А тебе мало того, что ты уже с собой сотворила, Ева-королева?» В отличие от меня, Козырев был задумчив и серьезен. Серьезность это мне не понравилась, но я намеренно решила ее игнорировать. «Козырев, ты не понял. Я постричься хочу и волосы перекрасить. Как думаешь, какой цвет лучше выбрать, темный или светлый?» «Лучше оставь как есть», — неожиданно резко проговорил Вовка. «Почему это?» «Ева, ты же сама все прекрасно понимаешь. Это же неправильно распоряжаться чужим телом, как своим. Если бы она хотела, то давно бы уже подстриглась и перекрасилась чужим телом». «Вот, значит, как он на все это смотрит. А разве меня кто-то спрашивал, нужно ли мне чужое тело? Мне в собственной шкуре было куда как уютнее, и голова моя собственная от боли не раскалывалась, и кровь из носа без особой нужды не лилась. Разве я виновата, что все изменилось? Что ж мне теперь, ложиться и умирать, раз от моей прежней жизни даже ошметков не осталось?» Получается, я до конца дней своих должна чувствовать себя виноватой и бояться лишний раз вздохнуть, чтобы не дай бог ничего не нарушить в своем нынешнем экстерьере. Все эти вопросы я могла бы задать Вовке Козыреву, но не задала, потому что знала, он меня не поймет. Здесь, как в поговорке, сытый голодному не товарищ. Мой друг детства хоть и добрый, но сытый. Я голодная и злая. «Ты прав, нечего мне хозяйничать. Давай лучше очки новые закажем. Надоело постоянно щуриться». «Очки можно?» спросила я не без ехидства. Вовка все понял правильно, даже мои невысказанные претензии. Взгляд его сделался смущенным и чуть-чуть виноватым. «Ева, я, наверное, погорячился. Если хочешь, постригись». «Ты не погорячился. Ты все верно», сказал Вовочка. Я беззаботно махнула рукой. «Поехали за новыми очками».